сороко гордился своей службой на границе, рассказывал о подвигах пограничников, сочиняя и выдумывая их по всякому поводу. На заставе это был самый первый балагур, сказочник и фантазер. Недавно он послал своей невесте фотографию. В парадной форме он выглядел таким молодцом, что привел, как писала Варя, восхищение всю бригаду. И вот теперь начальник заставы прямо заявил, что отчислит его в другую часть. Что же с ним будет? Как станет смотреть он в глаза товарищам, а главное, Варваре? За что, товарищ лейтенант? Ну, ежели эти самые бабы полоскают, то даю вам честно, Комсомольская, что и отчисло их больше не подниму. «Плохие твои очи, товарищ Сорока!» «Они сегодня диверсанта проглядели, нарушителя, такого врага, что...» «Этого не может быть, товарищ лейтенант!» Словно подстегнутый, вытягивая струнку, проговорил Сорока, ошеломленный сообщением Усова. «Прозевали!» «Да-да, прозевали, просмотрели!» «Забыли устав!» «Забыли!» что на границе нет второстепенных и главных участков а есть служба дисциплина и точное выполнение приказаний вам молодой пограничник юдичев говорил что это тоже важный пост а вы убеждали его в обратном чего вы как старший наряда не имели права делать вы вы его должны воспитывать и дисциплинировать а получается наоборот под носом у вас плыл нарушитель — А вы где были? Ходили с места на место? И на деревьях воробьев считали? — Больше этого никогда не будет, товарищ начальник заставы. — Я согласен перенести или терпеть любое наказание, только никуда не отправляйте меня. — Поздно. Сдайте оружие. Получите пилотку и приготовьтесь к отъезду, — твердо заключил уцев Вернувшись из канцелярии, Сорока долго ходил по казарами из угла в угол, вздыхал, мучился. Несколько раз открывал сундучок, перебирал знакомые вещи. Попадавшиеся в руки письма бригадирши Варвары обжигали ему руки. Он запихивал их на самое дно и с треском захлопывал крышку. На Юдичева смотреть не мог, отводил глаза в сторону. Тот тоже молчал. Оба чувствовали, что надо поговорить, но не знали, с чего начать. — Меня, слышь, Юдичев, отправляют. — Куда отправляют? — Учиться. — На курсы. Сам не зная, почему, брякнул сорока. — На какие такие курсы? Удивленно и недоверчиво спросил Юдичев. «Я бы тебя к чертовой бабушке послал, а не на курсы. Проморгали на посту. Ты все второстепенный, в тылу. Эх, сам понимаешь, что проморгал. Вот за это меня и отправляют в другую часть». Хмуро и подавленно признался Сорока, чувствуя, что у него начинает першить в горле в другую часть спросил юдичев значит совсем с нашей заставы а меня как же ведь вместе были на посту юдичеву неловко было перед товарищем себя он тоже считал виновным да и наказание оказалось очень тяжелым уехать из счастья с которой жился нелегко ну что ж что вместе были. Я старший наряда, значит, за все ответственный. А тебе что? Ты молодой боец. Вызвал тебя начальник, пропесочил и концы в воду. А мне, брат, выдирай на голове чуприну. Что я домой напишу? Переведем другую часть? А за что, дорогой товарищ Сорока, вы удостоились такой чести? И как еще там примут голубчика? Ну, скажут, куда нам такого спихнуть?»